Глава восьмая. Милана. Ланка. Соня, прикрыв рот ладошкой, смотрела на меня, как на новое чудо света. «По-моему, это перебор». «Успокойся», — поправляя макияж, произнесла я. «Самой бы последовать совету». Меня заметно потряхивало. «Не каждый день выходишь замуж». «Как в дешевом спектакле». «Ты не могла бы переодеться?» Подруга меня словно не слышала. «Не хочу». «Сегодня у меня траур. Я ставлю крест над своей свободой. Хотя бы вуали шляпку сними», — умоляюще пропищала она. «Зачем? Кажется, они мне очень идут». Поправила сетку и еще раз провела кроваво-алой помадой по губам. Мое спокойствие было наигранным, я боялась. Чьей реакции боялась больше, даже не знаю, отца или Тимура. Скорее всего, второго, но отступать не собиралась. Я из-за этого наряда вчера все магазины объездила. Соня ничего не сказала, чтобы она не смогла меня переубедить. «Милана, давай наденем белое», — продолжала настаивать подруга. «Если не хочешь белое, можно любой другой цвет, только не черный». Чуть ли не ныла она. «Ты хочешь, чтобы твоего отца удар хватил? Белое я надену при разводе. Обещаю». Отец, увидев меня, как и предполагала Соня, схватился за сердце и приказал быстро переодеться. Что-то такое я и предвидела поэтому морально подготовилась. Уступать в этот раз не собираюсь. Хватит. Я устала от того, что мною всю жизнь командуют. За время, проведенное в Англии, я изменилась. Появилась решимость противостоять отцу. Понимала, к сожалению, что мне надо доучиться, и это не гарантировало, что я найду хорошую работу и смогу жить без поддержки отца. На зарплату я просто не выживу. Плохо, наверное, когда ты знаешь, что за твоей спиной надежный тыл. Лишиться этого страшно, да и не факт, что если я найду работу, то со мной не случится то же самое, что было в Англии. Отец надавит на нужные рычаги и меня попросят уволиться. Что за жизнь меня ждет с Тимуром, не знаю. И как бы он ни пытался нагнать на меня страху, подсознательно я его не боялась. Он вызывал у меня разные эмоции, но страха среди них не было. А может, я за эти пять лет так смирилась с судьбой, уготованной мне отцом, что перестала адекватно на это все реагировать? «Не переоденусь», — заявила спокойно. Нотка хамства проскользнула, но, я надеюсь, отец этого не заметил. Так разговаривать с папой я себе ранее не позволяла. Разозлился. «Ну и пусть. Не уступлю. Он не заставит меня пойти переодеться». Соня пыталась слиться с декором. Вжавшись в перила, старалась не шевелиться. «Переоденешься!» — прокричал отец. «Бегом!» — властно отдал приказ. «Это мои похороны». От этих слов он вздрогнул. Я храню свою свободу, передаю жизнь в руки деспота. Не знаю, правда, за какие грехи. Все горечь пыталась вложить в слова. Я была подростком, несмышленой девочкой, а ты за один проступок сослал меня в Англию. Я должна стать женой человека, который меня не любит. Ты очень заботливый, папочка. Желаешь мне счастья?» Иронию в голосе и не пыталась скрыть. Уже не надеялась его разжалобить и изменить решение. Цвет наряда соответствует моему настроению. Если тебе не нравится мое платье и отсутствие счастливой улыбки на лице, отменяй свадьбу. Переодеваться я не стану. Набралась смелости возразить, выплеснуть горечь, что прятала в одном из тайников своей души. Я бы ни за что не вышла за него замуж. Но мне даже предположить страшно, как ты можешь испортить жизнь мне и Тимуру, так что наряд соответствует случаю». Отец был зол, шокирован. Я посмела перечить. Он никогда не поднимал на меня руку, а сейчас вижу, что хочет это сделать. Не будь за моей спиной Сони, неизвестно, чем бы все закончилось. До сегодняшнего дня он своим авторитетом умел подавлять без рукоприкладства. А так иногда хотелось вернуть время назад, вновь стать его маленькой принцессой, ощутить его любовь и нежность. Я не могу сказать, что я ему безразлична, нет. На протяжении последних лет чувствовала его беспокойство, заботу, Пусть он и пытался скрыть это за маской жёсткого, авторитетного родителя. Не ленился же каждые две недели прилетать в Англию и хоть несколько часов проводить со мной, хотя не каждая встреча и заканчивалась добрым прощанием. Но это всё не то. Мне хотелось, как раньше, чтобы он гладил меня по голове, хвалил даже за маленькие удачи, чаще улыбался и шутил. Невозможно вернуться на десять лет назад, но тогда всё было именно так а ночью, когда он укладывал меня спать, рассказывал придуманные им сказки, целовал щечки, если притворялась, что сплю, щекотал пятки. Понятия отца доброте, чести, справедливости многим было не понять. Он выстроил вокруг себя мир, наделил его определенными правилами и обычаями. И все, кто смели с ним не согласиться, а таких было немало, жестко порицались. «У него и друзей-то настоящих нет, ну, кроме моего крестного, но тот и сам». Личность авторитетная. И отца знает с детства, поэтому ему можно говорить все, что он думает, а не лебезить, как делают это те, кто хочет попасть в окружение отца. Крестный, кстати, отказался сегодня посещать фарс, именуемый свадьбой. Позвонил мне час назад и сказал, «Милана, ты же знаешь, я тебя люблю как родную дочь. И вот, когда ты выйдешь замуж, как положено по любви, я буду рядом. А сегодня, моя девочка, прости, старика, но я не приду». Положив трубку, я разревелась. Валь хорошо скрывает покрасневшие и припухшие глаза. «Хорошо», — раздраженно произнес отец. «Хочешь нас опозорить? Чтобы завтра во всех сетях и газетах пестрел твой траурный наряд? Вперед! Садись в машину!» Развернулся и быстро зашагал к автомобилю. Водители охраны отца, увидев меня, столбенели. Соня, прячась за моей спиной, старалась идти на носочках чуть не наступая мне на пятки. Наверное, надеяться, что гнев отца на нее не падет, если она станет почти незаметной. Еще бы пакетом, что держала в руках, перестала шуршать. «В машину!» — вновь приказал папенька. Застывшие работники отмерли и кинулись выполнять приказ. Его чувства легко понять. Я же посмела опозорить отца при всех. Чьи головы сегодня полетят? Я не чувствую неудобства. Такое повышенное внимание Должна бы меня раздражать, но греет мысль, что Тимур в восторг не придет, увидев невесту. Улыбнувшись водителю, получила в ответ легкую улыбку и кивок. В машине Соня старалась лишний раз не шевелиться, вцепилась в пакет, словно спасательный круг. От отца такие волны гнева исходили, что все ежились. Когда подъехали к зданию ЗАГСа, я чуть ли не первый выпрыгнула из машины. Ребята уже смирились с моим нарядом, поэтому откровенно не пялились а, может, просто старались не злить еще больше босса. Я попыталась взять у Сони пакет, но она так в него вцепилась, что пришлось не просто тянуть, а прилагать усилия. Отдавать она его и вовсе, по-моему, не собиралась. «Нет», — прошептала она, мотая при этом головой, надеялась, что я отступлю. «Ни за что». Отвлеклась от перетягивания пакета в тот момент, когда заметила спускающегося к нам Тимура. Неспешно двигаясь, словно сытый хищник, Он сканировал нас взглядом. Я замерла, пульс утещенно застучал, дыхание перехватило. Я ждала его реакции, страшно. Жених прошелся по мне спокойным взглядом, задержавшись на вуале, груди и ногах. Не показав эмоций, неспешно продолжил путь. А я-то надеялась. Рядом с ним шел молодой лысый Верзила, один из его друзей, больше никого вокруг не было. Значит, это и есть свидетель. Зная Тимура уверенно, кого попало, он бы не позвал. Можно уверенно сказать, что парень надежный, пиарить нашу свадьбу не станет. Люди отступали на пару шагов, пропуская этих харизматичных красавцах, наводящих страх одним своим видом. Лысый, как ни странно, тоже не выказывал эмоций, словно каждый день видит невест в черном. Спросил негромко что-то у Тимура, услышав такой же тихий ответ, только ухмыльнулся. Тимур, в отличие от меня, выглядел как настоящий жених. Костюм тройка светло-серого цвета, пошит, скорее всего, на заказ. Идеально сидит по фигуре. Белоснежная рубашка, галстук, словно он только что сошел с обложки глянцевого журнала. Почти так же был одет и его друг. Только костюм на нем темно-синего цвета. Неудивительно, что этих красавцев провожали взглядами. Пока они не подошли к нам, резко рвануло из рук ослабеневший Сони пакет. Буквально выдрала его из рук подруги, оставив в ее зажатых кулаках куски целлофана. Возмутиться она не успела. Вытащив демонстративно приготовленный заранее букет, вернула ей в руки так полюбившийся и зодранный, правда, уже пакет. Без возражений она его приняла, что лишний раз доказывала, что девушка не в себе. Сминая его в руках, она искала, куда бы его выкинуть. Отец, увидев в моих руках букет букетик черных роз, пронзил меня своим фирменным взглядом. Зло громко выдохнул, но ничего не сказал. Мужчины уже подошли к нам, а я мысленно радовалась тому, что папа уже ничего не сможет мне сделать за мои выходки. Когда подняла глаза на Тимура, веселиться мне расхотелось. Отчетливо поняла, что зря радуюсь. С отцом проще. Тот хоть и деспот, но все же любит единственного ребенка. Мужчины пожали друг другу руки, но на приветствие... Это мало походило, напоминало скорее демонстрацию силы. Тут понятно, что Тимур физически сильнее, но я говорю о силе духа, а в этом никто из них не уступал. Даже охрана, нанятая для защиты, отступила на полшага, когда они смотрели друг на друга. У папы бесспорно больше власти, денег, влияния в обществе, но Тимур более жесткий, холодный, опасный. И эту акулу папа умудрился поймать на крючок. «Сочувствовала ли я отцу, если сорвется эта хищная рыба рано или поздно и вдруг захочет отомстить?» Все, кто находились в огромном фойе ЗАГСа, женихи, невеста, дружки, многочисленная родня и друзья, смотрели на меня, как на привидение. Вот идиотка. О том, что в ЗАГСе мы будем ни одни, не подумала. В глазах людей плескался ужас. Некоторые лица после взгляда на меня исказило гримаса возмущения. Но их понять несложно. Гости все такие празднично одетые, невесты в девственно-белых нарядах, в волосах у всех или диадемы, или шпильки со стразами, а я тут в черной шляпе с вуалью. Хотела позлить Тимура, а навлекла на свою голову ненужное внимание. Хорошо, что еще никто не начал меня снимать. Ну, думаю, с этим тоже задержки не будет. Вот уже приходят в себя, зло косятся в нашу сторону, свои возмущения и не думают скрывать. шепчется так тихо, что мне все слышно. Мужчины, окружавшие меня и Соню, были спокойны, как танки на охране рубежей наших границ. Соня молча наблюдать за этой картиной не смогла. Принялась нести какую-то ахинею, непонятно зачем оправдывать, решила мой наряд. «Моя подруга исповедует веру крамазунги», выдумывала на ходу Соня. «У них принято надевать на свадьбу черное, а на похороны белое. Именно этот цвет, по их поверьям, приносит счастье и вечную любовь брачующимся». Соня врала убедительно, поэтому, легко поверив в эту ересь, люди принялись обсуждать ее слова. Волной по толпе прокатилась информация. Все, кто не успел услышать слова Сони, услышали их уже от стоящих рядом. Кто-то, понимающе кивал, кто-то продолжал возмущаться. «Мы в России живем, и стоит соблюдать обычаи и веру этой страны». «Всем не угодишь». Минут через пять я перестала быть «мегапопулярной». Народ как-то смирился, в конце концов, с моим нарядом. Недовольные, правда, еще оставались. Вновь подъехавшие жених невеста, вместе с друзьями и родней, заметив мой наряд, удивились. Но добрые люди поспешили их успокоить. Невеста, вера какой-то странный вот и вырядилась в черное. Так у них счастье и любовь приманивают, траурным одеянием. Посмеивались. Они надо мной благодаря Соне. Удружила. Лучше бы они и дальше оставались в неведении, злились и боялись. Благо, этот балаган остался позади. Нас пригласили в зал торжеств. подваль с Мендельсона, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, мы вошли в комнату. Рядом со мной Соня, отец и охрана сзади, а лысый дружок возле Тимура. Женщина, стоящая за столом, в ярком наряде с крупной розой на груди, натянута улыбалась. Когда остановила на мне взгляд... Она плюхнулась на стул, и улыбка сползла с ее лица. Наверное, не я, одна на ее памяти сумасшедшая. Быстро придя в себя, она поднялась. «Жених и невеста, пройдите в центр», — указала она рукой, куда именно пройти Тимуру и Соню. Папа, схватив меня сзади за плечи, пододвинул к жениху. Как по команде, Соня и Лысый отступили. Я осталась стоять в центре рядом с Тимуром, а тетка вновь плюхнулась на стул. Не знаю, что хотела сказать работница ЗАГСа. Лицо ее сделалось возмущенным. Она открыла рот, но не произнесла ни звука. Тут же его захлопнула. Под чьим взглядом она вся съежилась, непонятно. Но мужчины, окружавшие меня, смогли на нее своим присутствием без единого слова нагнать страху. «Вы начнете?» — рявкнул отец так громко и неожиданно, что подпрыгнули и мы с Соней. «Да, конечно», — пропищала она. Подскочив на ноги, женщина засуетилась, принялась перебирать бумажки, перекладывать толстенную книгу с места на место, нервно зашуршала страницами, ища нужную. Но, пребывая в недоумении, она рукой показала на меня. «Начинайте!» От одного произнесенного этим человеком слова в комнате словно похолодало на несколько градусов. Только Тимур так выговаривал буквы, что мороз проходил по коже. «Да, да, хорошо», — заикаясь, она вновь принялась шуршать страницами. «Уважаемые брачующиеся», — заикалась женщина после каждого второго слова. Слушать ее было тяжело, и так нерадостное настроение усугублялось от ее заикающегося голоса. «Я готова была просто поставить свою подпись, лишь бы все это не слушать. Сначала мы подтвердили добровольность нашего решения стать супругами». В этот момент так и хотелось обернуться и посмотреть папеньке в глаза. «Принимая данное вами согласие в присутствии родителей, друзей и близких гостей, я регистрирую ваш союз. Прошу вас подойти к столу и скрепить ваш тандем подписями». Регистратор пришла в себя, перестала заикаться. Годами выученная речь лилась плавно и монотонно. Расписавшись в книге, мы вернулись в центр комнаты. «Много новобрачные В соответствии с российским законодательством отныне ваш союз узаконен. Теперь я величественно объявляю вас мужем и женой. В знак большой и чистой любви и верности прошу вас обменяться кольцами». Хоть кольца купил хорошие и с размером угадал. Думала, железные ободки принесет. Ошиблась. Крутое кольцо сейчас блестело на моем пальце. Я небольшой любитель украшений, но это мне очень понравилось. «Строгое и изящное. Белое золото с россыпью мелких бриллиантов. Наверняка брендовое, но рассматривать при Тимуре естественно не стану, Обойдется». Не показав эмоций, опустила руку на свой букет. Носить его будет не стыдно. Почти такое же сверкало на пальце моего уже мужа. Можете поздравить друг друга поцелуем. Как-то совсем неожиданно раздался голос регистратора. Я о таком совсем не думала, поэтому и растерялась. Тимур развернулся ко мне лицом, принялся рассматривать губы. свое волнение скрыть мне теперь не удалось. Неужели он меня сейчас поцелует? Нервно облизнув губы, пыталась поймать его взгляд. Не смотрит. Не хочу этого поцелуя. Как мне избежать этого, если несколько пар глаз смотрят на нас? Тимур приблизился ещё на шаг. Достопочтенные супруги, этот особенный день запомнится вам навсегда. Сегодня вы создали семью. «Теперь вы муж и жена, основатели новой ячейки общества и продолжатели своей династии». Регистратор пыталась скорее завершить церемонию. Мое состояние ее не волновало, она спешила закончить свою речь. А мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Возникло дикое желание сделать шаг назад, но я не отступила. Мысленно приказала себе сжать губы, когда он станет меня целовать. Как-нибудь переживу его прикосновение Охватило меня такое волнение совсем не кстати словно я никогда раньше не целовалась. Подняв руку к моему лицу, Тимур указательным пальцем приподнял вуаль, поднял взгляд от губ, ухмыльнулся и стал наклоняться к лицу. В супружеской жизни заботьтесь друг о друге, дарите тепло и доброту друг другу. Всегда помните тех, кто воспитал вас, ваши родители. Я хочу пожелать вам счастья, благополучия и удачи. А сейчас гости могут поздравить молодых супругов. Голос регистратора брака отрезвил нас обоих. Опустив вуаль, Тимур отступил. Я ощущала его злость. «Дорогие супруги, в настоящий момент я вручаю вам ваш первый общий семейный документ. Свидетельство о заключении брака следует вручить супругу, так как он является главой новоиспеченной семьи. Примите мои поздравления», — на одном дыхании выпалила работница ЗАГСа. «Если ее и смутил наш несостоявшийся поцелуй». Прыть скорее закончить церемонию это не поубавило. Взяв из ее рук документ, Тимур, не дожидаясь никого, устремился к выходу. Вот нахал. Все мое нутро вопило об унижении. Хотелось мне этим букетом стукнуть его по голове, но он тогда точно пристукнет меня. Крамотанги не целуются на свадьбе, возмущенно выпалила Соня, работница ЗАГСа, словно это она во всем виновата. «Ты хоть запоминай тот бред, что несешь». Шепотом возмутилась у дверей, когда новая пара со своими гостями двинулась в зал. То кромазунги, то кромотанги. «Да ладно!» — махнула Соня рукой. «Будто они запомнят. А вдруг начнут гуглить?» Не подумала. Ни капли не раскаиваясь, спокойно произнесла подруга. «Молчи лучше». Мы с Соней отстали. Мужчины шли впереди на приличном расстоянии. Зеваки направляли в мою сторону телефоны. Хоть и делали вид, что снимают невесты женихов, понятно было, кого они на самом деле снимают. «Ну что?» — лучезарно улыбнулась я толпе. Почему-то обернулись, как по команде в большинстве своего мужчины. «Кто хочет поймать букетик невесты?» Подняла я черные розы повыше и покрутила в руке, позволяя всем его внимательно рассмотреть. «Все незамужние, разведенные, вдовицы и те, кому надоел нынешний муж, могут поймать счастливый букетик». Поднеся розы к носу, понюхала их напоследок. «По-моему, мне не придется с ними расставаться». Многие вжались в стеночку, пара девушек успела сделать шаг в мою сторону, но под отсуждающими взглядами толпы вернулась быстренько назад. Общественное мнение — оно такое. «Ну, как хотите», — улыбнулась я. «Выброшу в урну», — добавила про себя. «Мне давай», — нашлась одна смелая блондинка. «Я документы на развод оформляю». Мне теперь ничего не страшно. Такой красивый букетик обязательно принесет мне счастье», — улыбнулась она. Я не могла не улыбнуться в ответ. «Немного старше меня, дерзкая, уверенная в себе женщина. Люблю таких. Держи», — вложила в протянутые руки. «Спасибо». Покрутив его, она понюхала розы. «Крутой наряд, мне нравится», — без насмешки весело по-доброму произнесла она. «И мне». «А вот им нет», — кивнула Соня в сторону толпы. «Будь счастлива!» Оглядываясь на толпу, громко произнесла блондинка. «И ты!» От души пожелала я этой светлой женщине. Попрощавшись, мы поспешили на улицу. Мужчины уже спустились и ждали нас у машин. Уверенной походкой, с высоко поднятой головой, я шла навстречу своей новой жизни.